Глава 58. 25 декабря 2017 Этьян ничего не сказал в ответ на Нинину фразу. Николя играет с молнией его парки, быстро устает и находит приют на руках у хозяйки. Этьен обходит мою комнату, изучает видеотеку, диски и винил, находит несколько аудиокассет на одной выступлении группы «Трое», записанной в 1990 году, в коллеже. «Как это сохранилось?» – изумляется он. «Возьми, если хочешь. Для сына». Современные молодые люди не мечтают о собственной группе. Они хотят стать знаменитыми ютюберами. «Это что еще такое?» – изумляется Нина. «Ютьюб? Множество телеканалов, но в сети. Люди постят видео, а весь мир смотрит. Что они снимают? Музыку, юмористов, шмотки, видеоигры. Бедная моя провинциалочка. Ты пошел ты. Я собирался, но ты меня похитила прямо у собственного приюта. Куда ты намерен отправиться? Умирать. Едва слышно спрашивает Нина. Пока не решил. Хочу увидеть море. Хоть это и не слишком оригинальный вариант конца. Этьен садится рядом с Ниной. Я стою, прислонясь к кухонной двери в нескольких метрах от них можно подумать, они меня пугают». «Чего молчишь?» спрашивает Этьян. «Луиза тебе все сказала. Она с ума сходит из-за твоего отказа лечиться». «А ты собираешься пойти к докторам?» «Убирайся из моего дома, Этьян», — приказываю я, из последних сил сдерживая ярость. «Прекратите, умоляю вас», — вмешивается Нина. «Я делаю глубокий вдох» другой третий чтобы не дать гневу вырваться наружу ненавижу себя за то что он все еще способен завести меня мы ходим по кругу раздраженно бросает иен вы не уговорите меня оперироваться так что отстаньте он вскакивает с дивана можете отвезти меня домой Нина захлебывается слезами он садится крепко сжимает чашку с кофе побелевшими пальцами судорожно сглатывает я подхожу Касаюсь ее плеча, и она меня не отпихивает. У нее не осталось сил, ни физических, ни моральных. Зачем то заманила нас всех в мой дом? Честно говоря, я в растерянности. Что дальше? Я хочу, чтобы мы уехали втроём. Я поворачиваюсь, смотрю на Итьена. Выглядит он просто ужасно. «Составить тебе компанию?» — спрашиваю я. «Так и быть» только за рулем я.